Глава 9 Светлана. Егор уехал, а я осталась стоять у окна, пребывая в полной растерянности. Вот как он так лихо все провернул. Айда хитреец В принципе, я не против. Егор мне очень нравится. Даже больше без него совсем невыносимо. Да и Олегу на глаза не хочу попадаться. И неизвестно, чем вообще могла закончиться наша встреча, если бы не Егор. а в следующий раз может так не повести Окинула взглядом комнату, вещей совсем немного, моя сумка и две небольшие Каринкины. Собрала все быстро, да небольшой альбом с фотографиями родителей прихватила. Все, что удалось восстановить, это все, что у меня от них осталось. День прошел в нервном ожидании. Каринка же, наоборот, была притихшая, спокойно смотрела мультики. Время четыре дня, а я все выглядываю в окно. В итоге заметила того, кого видеть совсем не хотела. Паника нарастала, кинувшись к телефону, гористом вздохнула. Ведь номера Егора у меня не было. Что же делать? Заперла дверь еще на один замок и окна зашторила. Надеясь, что все-таки ломиться в дом он не будет. Через полчаса услышала шум от подъезжавшей машины. Выдохнула с облегчением. так как прибыла моя защита. Но паника вновь накатила на меня, когда парни встали друг напротив друга, разговаривая на повышенных тонах. Бросилась открывать двери, когда Егор направился к дому. Стоило ему появиться на пороге, оглядела сразу с ног до головы. А он и раскрыл такие желанные для меня объятия. Недолго думая, прильнула груди моего мужчины. Его руки обняли меня за талию. прижимая к себе. — Все в порядке? — прошептал мне в макушку. Закивала головой, не в силах вымолвить ни слова. — Готовы? — спросил он, но, увидев две сумки, сказал. — Собирайтесь, поедем домой. Пока мы с Каринкой одевались, Егор перекрыл воду, отключил свет и котел отопления. Подхватив наши сумки, направился к машине. Я же взяла Каринку на руки, и выдвинулась вслед за мужчиной, не отставая от него ни на шаг. Под прожигающим взглядом Олега подхватил у меня ребенка и усадил в детское кресло. Та же участь постигла и меня. Не обращая внимания на единственного зрителя, завел машину и выехал, направляясь к своей квартире. Егор выгрузил сумки в прихожей, сразу унес Каринку в ее комнату. Попрелась за ними, чувствуя себя скованно. но тут же ахнула от удивления, а рот так и не закрылся. Передо мной предстала обустроенная комната для девочки с большим количеством игрушек. Кстати, эта самая девочка с восторгом носилась по комнате, не зная, за что взяться в первую очередь. Перевела взгляд на Егора, который с довольной улыбкой наблюдал за метаниями Каринки. В голове все крутился вопрос. — Это что, все для нас? боялась себе признаться, что рада этому мужчине. Он и так запал в душу с самой первой встречи, и чем дальше, тем больше проникал в самое сердце. Вот так просто заняв там достойное место. Только червячок сомнений все равно грыз меня изнутри. А вдруг это всё временно? Наиграется и выставит нас за дверь, за ненадобностью. Смахнула набежавшие слезы от избытка эмоций. прижимаясь к стене, чтобы не упасть, потому как ноги отказывались держать. Егор приобнял за плечи, вывел из комнаты на кухню. Усадил на стул, подавая стакан воды. Задать накопившие вопросы не успела, так как ему позвонили, и он вышел в другую комнату для разговора. Посидев так какое-то время, поднялась, направилась к холодильнику. Ведь нужно что-то приготовить, ужин-то никто не отменял. открыла дверцу холодильника И обомлела. Тот ломился от изобилия продуктов. Ну а дальше меня прорвало на готовку. Наверное, сказалось стрессовая ситуация На плите уже кипел суп, жарились котлеты, рис на гарнир был уже готов, а я на автомате стругала второй салат. «Свет, я торт куб!» Запнулся Егор с большим тортом в руках. «Ты чего делаешь?» «Готовлю». Отправила в салатницу мелко нарезанные крабовые палочки. «Свет, остановись!» Поставил торт на табуретку, так как стол был занят. Развернул к себе за плечи, вглядываясь в мои глаза. «Что не так?» «Не знаю». Пожала плечами. «Просто как-то непривычно». «И поэтому ты решила накормить целую роту солдат?» Спросил он. «Всего лишь одного голодного мужчину». Хмыкнула, оглядывая то, что успела приготовить. Тут же, кидаясь к плите, выключая конфорки. Не успела повернуться, как оказалось, в объятиях Егора. Целый день мечтал об этом. Прошептал в губы, обводя их своим языком. нестерпела такой пытки, сама набросилась на его губы. целуйтесь Подергала обоих за джинсы Каринка. «А я кушать хочу». Егор отстранился от меня и с улыбкой подхватил ее на руки. И сразу раздался звонок в дверь. «Ну что, красотка, пойдем посмотрим, кто к нам в гости пожаловал». Так и направился с ребенком на руках в прихожую. В который раз за день на глаза навернули слезы. О таком отце для своего ребенка можно только мечтать. А тут сразу два в одном флаконе и заботливый отец, любящий мужчина. «Антошка! Антошка!» — завопила радостно Каринка. Смахнув слезы, поспешила туда, но тут же встала, как вкопанная. Каринка резвилась на руках Антона, брата Егора. На меня же смотрели две пары глаз — мужчина и женщина. Съежилась сразу под их взглядами, не зная, что ждать от этой встречи. Тут же в памяти всплыли картинки, как Олег представляет меня своему отцу, а тот смотрит, словно я грязь под его ногами. Егор за плечи притянул к себе. «А это моя Светлана», представил меня родителям мужчины. «Лидия Ивановна, мать этого оболтуса!» Женщина с улыбкой посмотрела на меня. «Михаил Григорьевич», представился отец. «А как зовут такую красавицу?» подхватила мать Егора девочку с рук Антона. «Каинка!» ответила, обнимая женщину за шею. «И чем Каринка сегодня занималась?» С любопытством спросил мужчина. играла завозилась на руках у женщины, затем придвинулась к ее уху. «Мама с папой целовались», поведала она с важным видом. Стало неловко, щеки вмиг покрылись румянцем. Егор прижал меня к себе, а я под смех собравшихся уткнулась ему в грудь. — Ох и проказница! — рассмеялся мужчина. Вдруг Антон потянул носом в сторону кухни, а я засуетилась. — Да вы проходите! — махнула рукой, убегая на кухню, так как чувствовала себя неловко. Да и чай не мешало бы организовать. Не успела перевести дух, как следом за мной вошла Лидия Ивановна. — Я помогу! — уверенно заявила она. — И спасибо тебе! — За что? — Недоуменно уставилась на нее. «За то, что делаешь Егора счастливым!» Серьезно ответила она. А я смутилась, окрасив румянцем щеки. «Не смущайся! Ты его словно счастьем зарядила. Давно не видела его таким, но при виде тебя он словно расцветает!» Улыбнулась женщина. Из гостиной послышался радостный смех Каринки, которая вовсю развлекала гостей. «Ну или они ее!» Да и мы с Мишей словно помолодели. Внуков хотели давно, а тут такой ангелочек. От ее теплых слов на сердце стало радостней. Глаза вновь наполнились слезами. Да что ж такое? Что-то совсем расклеилось. И могу с уверенностью сказать, что впервые за все время почувствовала себя дома. Давно не слышала таких теплых слов в свой адрес, от которых забрежила надежда, что у нас все будет отлично. В кухню заглянул Егор с Каринкой на плечах, и, хохоча на всю квартиру, покружили вокруг нас и умчались обратно. Решили собрать на стол настоящий ужин, и не прогадали, походу все не на шутку проголодались, а я с удовольствием наблюдала, как уплетают за обе щеки мое творение. Зато постоянно ловила на себе томные взгляды Егора, от которых румянец не сходил с моих щек. Вечер замечательно Антон с Егором подшучивали друг на другом, а старший мужчина с улыбкой счастливого отца наблюдал за ними, изредка вступая в разговор. Мы же с Лидией Ивановной суетились вокруг Каринки, что в итоге ее сморило прямо за столом. Егор тут же отнес на руках в ее комнату на кровать. Проводив гостей, вернулась на кухню мыть посуду. Задумавшись, не заметила, как Егор выхватил тарелку, сразу вытирая ее полотенцем. а после просто закинув меня на плечо, отправился в спальню.